Рада Крак. Сказ о змеином сердце. Или второе слово о Якубе Шелле. Читает Юрий Гуржий. Баси. Любовь есть и в камне. Здесь ищет она земные глубины. Экхарт. Все вещи в труде не может человек пересказать всего. Экклезиаст. Часть первая. Сердце. Один. О песне заклятии. Сказывают, что началось все вечером. Вечером солнце садится, Песня над речкой мчится. Кто за той песней увьется, Из лесу тот не вернется. А чья это песня, дедушка? Спрашивает Куба. Старый мышка шамкает беззубым ртом. Не то слова какие-то говорит, не то просто постарчески бормочет. Телега, нагруженная до краев глины, подскакивает на ухабах. Старая мышка и куба едут из копалина, потому что там самая лучшая во всей округе глина. Дорога еще далека, а в дороге, как известно, и петь хорошо, и истории всякие рассказывать. Лесом над дальней горою песня несется весною, чтобы спасти свою душу. Песню лесную не слушай. Старик облизывает потрескавшиеся губы, глядит на Кубу. Глаза у него ясные и незаметные в них вовсе прожитые 72 зимы. «Как это чья?» — спрашивает он. «Чья еще может быть? Русалы чья?» Куба на это только презрительно сморкается. Сначала с правой ноздри, потом с левой. Я обсмаркивает себе портки, потому что повозку подкидывает на очередном камне. Заметив это, старый мышка хрипло хохочет, и от этого смеха у него трясется индюшачий зоб под шеей. «Русалыча!» — повторяет он под нос как бы сам себе. Смеркается, а здесь в буковом лесу уже вовсю правит ночь. Даже птицы все уснули и лишь запоздалый дрозд прямо выводит одну и ту же трель. Дикая сирень сводит с ума своим ароматом. Вот такой этот лес, буки, сирень и темнота. Они выходят в Иванову ночь на поляну, здесь она неподалеку, и поют, и пляшут, мужиков завлекают. Коли услышишь их зов, скорей заткни уши воском, чтоб не слышать и не слушать и песнь во славу Господа спой, или майскую екатенею Богоматери, и тысячу раз повторяй снова и снова, Господи Иисусе, Господи, помилуй, помилуй мя грешного, до тех пор, пока не войдут в тебя эти слова, и не станут частью тебя. Потому что если заслушаешься русалочьей песней, пропадешь, а коли отправишься за русалками подглядывать, то сгинешь и телом, и душой. Они ж в одних сорочках танцуют, и, как увидишь их, уже не найдешь себе места на земле между людей. «Старый вы, дедушка, а у вас все одно на уме», — усмехается Куба. Но старая мышка ничего на это не отвечает. Возвращается только к своей песне. «Кто этой песней пленится, в дебри лесные умчится, тот свою жизнь уничтожит, буйную голову сложит». Деревья редеют, меж ветвей поглядывает синева ночи. Телега со скрипом катится по дороге вниз к деревне. Солнце давно уже скрылось за горами, но свет все еще бьет, будто из-под земли. Эта песочная луна разливается над миром, золотит стрейхи, хаты, крыши, церквей. Старой мышкой губы проезжают мимо оврага и качающихся над ним ив. Их двенадцать, и старик говорит, что ивы — это апостолы, а последнее дерево — увядшее и изъеденное червями Иуда и Скариот. Но старый мышка разные вещи рассказывает, и не следует во всем ему верить. И пока они еще не доехали до деревни, Куба поднимается в повозке. Он стоит и прислушивается, но из леса не доносится ни одной песни. Лишь сверчки стрекочут в траве.